Глава 8. Кристофер. Кристофер забеспокоился, когда около семи часов вечера к нему пришел Аллан и сообщил, что его ожидает король. Гвардеец не думал, что в такой торжественный день Арис вспомнит о нем. Кабинет встретил начальника королевской гвардии тишиной, парящими магическими огоньками и сладковатым ароматом вина. Король сидел в кресле около потухшего камина, удерживая пальцами наполовину наполненный бордовой жидкостью бокал. «Поздравляю, Его Величество, с рождением сына!» — мягко проговорил Кристофер после приветствия. «Спасибо! Уильям! Так мы решили назвать нашего первенца!» — Арис расплылся в улыбке. Его опьяненные глаза блестели в оранжевом свете огоньков. Присаживайся. Король указал гвардейцу на кресло напротив. Затем сделал маленький глоток и прикрыл глаза. Ты знаешь, я очень рад сегодняшнему дню. Очень. Я люблю свою королеву и малыша. Теперь тебе прибавилось работы, ведь так. Арис повел бровью. Появился еще один член королевской семьи. Король снова отпил из бокала, открыл глаза и уставился немигающим взглядом на собеседника. Кристофер молчал. Он хорошо знал друга и прекрасно чувствовал его настроение. И сейчас оно было отнюдь не радостным, несмотря на счастливое событие и распитую бутылку вина. Когда Арис хмелел, то всегда становился веселым, шутил или травил байки. Теперь же гвардеец ощущал, что от короля исходит гневная аура. Друг даже не предложил ему выпить, как делал это обычно. Напряжение звенело в воздухе. «Думается, мне ты прекрасно понимаешь, что я вызвал тебя не для того, чтобы ты выслушивал мои признания в любви. Я хотел бы поговорить о том, как в последнее время ведет себя королевская гвардия». Начальник королевской гвардии напрягся под тяжелым взглядом собеседника. Он все знает. Конечно, его с натяжкой сказать «утреннее возвращение» не утаилось от наблюдательных глаз, как и отсутствие днем на рабочем месте. Что ж, он провинился. Поступил не так, как подобает мужчине. Тем более по отношению к девушке, которая младше его на двенадцать лет и готов выслушать все, что скажет друг. Один из гвардейцев, что должен был на следующий день охранять мою сестру, ее высочество, леди Алиту, явился под утро пьяным, испортил ковер и проспал до обеда. Арис неодобрительно покачал головой. Кристофер хотел было сказать, что Герберт будет наказан по всей строгости устава, Но король поднял указательный палец, призывая к молчанию. «А второй, тот, что всегда подавал пример», — с кислым выражением лица начал Арис. «В общем, то, что сделал второй, я даже озвучивать не буду. Как он посмел так поступить с моей любимой сестрой? Где же его хваленая сдержанность? Где воспитанность? Хорошие манеры?» Король все продолжал задаваться вопросами, на которые Кристофер не смог бы ответить. Он заслужил подобные укоры и не собирался оправдываться. Алита вскружила ему голову. Он любил ее. Сильно. По-настоящему. Знал это, а нравоучение от ее брата принимал как должное. — Как же низко пала королевская гвардия! Король осушил бокал и тяжко вздохнул как же низко, пали мои друзья. Повисло гнетущее молчание. Кристофер из-под посматривал на друга. Тот глядел куда угодно, но только не в ответ. Его возмущение колебалось, как парящие по кабинету магические огоньки. Пламенные сферы словно чувствовали эмоции хозяина и вторили его словам, то разгораясь, то угасая. В глубокой задумчивости Арис постучал пальцами по подлокотнику, посмотрел на пустой бокал, что-то проворчал себе под нос и налил вина. — Но ты молодец! — саркастично произнес король. — Хоть предложение ей сделал? — Сделал, — настороженно кивнул Кристофер. Наконец друзья встретились взглядами, И начальник гвардии прочитал негодующий развеселый блеск в глазах друга. — Но откуда ты знаешь? — Хм! — самодовольный Арис сделал еще один глоток. — Ты сам только что сказал. Разве нет? Но гвардеец впал в замешательство. Слова друга прозвучали так, будто он уже знал о предложении и в то же время их можно было интерпретировать как вопрос. — Моя дорогая сестренка согласна? — Да, — вновь кивнул Кристофер, сохраняя при этом каменное выражение лица. Любая эмоция от улыбки до грусти сейчас могла быть неправильно понята королем. — И все? Это все, что ты хочешь мне сказать? — Я люблю ее а она любит меня. — Это прекрасно! — король выжидающе буравил взглядом. Кристофер занервничал, пытаясь догадаться, что от него ждут. Друг склонил голову на бок и загадочно улыбнулся. Пауза затягивалась. — Я прошу у тебя руки твоей сестры, леди Алиты. — Арис вскинул руку. Вот с этого надо было начинать. Сразу, как только зашел. Набедокурил. Исправляйся, а то... Король скривился. Пришел с видом побитой собаки. Кошмар. Я же за тебя самую любимую сестру отдаю. Да я... Гвардеец выдохнул, глядя на развеселившегося друга. Вся тяжесть с души ушла. Ладно. Все с вами ясно. Король поднялся и подошел к столику возле стены за еще одной бутылкой вина и чистым бокалом. «Скажи сестре, пусть все обдумает. Решите, как проведете торжество, кого пригласите и где будет проходить церемония. Все, как пожелает Алита. Только не забывайте, что в королевстве неспокойно. Поэтому без лишнего шика». Повисло молчание, во время которого Арис откупоривал бутылку и разливал алкоголь по бокалам. Конечно, королю не пристало столь доверительно общаться с гвардейцами, но с близкими друзьями он не мог церемониться. «Кстати, к слову о неспокойной обстановке. Наверное, тебе и представить сложно, о чем мне сегодня доложили». Арис развернулся к другу, держа в руках два бокала и бутылку. — О вампирах? Они вновь что-то устроили? Гвардеец надеялся, что его не отправят в качестве королевского посланника куда-нибудь еще. — Только не сейчас, хотя бы после свадьбы. — Не угадал. Король сделался угрюмом и вернулся на место. Он отдал бокал другу вместе с бутылкой и присел. На южных границах замечена активность имперской армии. Даже не буду обсуждать, что они задумали. Сам посуди. Напасть на королевство сейчас очень выгодно. Урожай еще не успели собрать. Мы не оправились после гражданской войны. Можно оттяпать у нас неплохой кусок. А они знают, что вампирская скверна поражает наши земли. Гвардеец удивился, так как мотивы такой стратегии были ему не совсем ясны. Вражда между Арувийским королевством и Дегальской империей длилась не одну сотню лет, вялотекущая, иногда переходящая в открытые вооруженные конфликты. Имперцы всегда имели виды на территорию и ресурсы западной части ниританского континента. Очень им хотелось в таком же количестве добывать металлы и выращивать растения, чтобы торговать с эльфами. Дегальцы преуспевали в шпионской работе, поэтому вряд ли не знали о вампирских набегах в Орувии. Тогда почему решили напасть именно сейчас? Проще было бы дождаться разрешения конфликта между драконами и вампирами. Тогда и напасть. В случае победы драконов — ударить войском. А если же выиграют вампиры, то стать героями-освободителями. Не знаю... На их месте я бы не стал ворошить осиное гнездо. Я уверен, что клыкастые вылезут и на их территориях тоже, — задумчиво протянул король. Но императрица прижата. Внутри семьи разлаты придворные подливают масло в огонь, занимая ту или иную сторону, совершенно забыв о приличиях, понятии нейтралитета и собственной шкуре. Она боится переворота, потому решила, что именно ей нужна война с нами. Но я тоже не собираюсь сидеть, сложа руки. Упреждающий удар сильно спутает карты старой мымри. Кристофер нахмурился, изучая в руках переливающуюся жидкость в бокале. Пить не хотелось. Новости огорошили его, как крупный град во время дождя. Империя хочет войны. Древние вампиры подрывают ситуацию изнутри. Совпадение? Вряд ли между ними мог существовать сговор, так как еще ни разу в истории клыкастые не договаривались с драконами. «Я решил выдать Клаудию за протектора Софийских островов», — неожиданно произнес Арис. «Я обо всем договорился с Валиантом». «Почему?» «Ты же вроде как не хотел заключать политические браки!» Кристофер всмотрелся в лицо друга, пытаясь распознать эмоцию. Он делал это в наказание за поведение Клаудии или нет? «Южные острова давно находятся под насильственным протекторатом империи на крайне невыгодных для себя условиях, и они давно хотят получить независимость». Валианту нужна небольшая поддержка в виде торгового и военного союза с нами. Мы договорились о тайной поставке оружия и о том, что некая наиболее отчаянная до золота часть наших боевых магов и драконов присягнет новому самообъявленному королю Софийских островов. Эти скалы не так легко взять. Их независимость и то, что войска имперцев будут регулярно ломать зубы в попытках вернуть утраченное – здорово ударит по экономике империи. Я уже не говорю о заключенном летом договоре на пять лет с императрицей. Она даже не поняла, как невыгодно продала своего племянничка Рихарда за грошовую уступку в торговле с эльфами, которая все равно приведет имперцев к нашим берегам, только по гораздо большему кругу. При упоминании бывшего королевского гвардейца друзья переглянулись. Леди Клаудия станет королевой Софийских островов. Другого шанса стать королевой у нее не будет. Она получит в собственное распоряжение, остров с дворцом, прислугой и всем, что ей там надо. Она не из робкого десятка и сможет с легкостью ужиться на чужбине, продолжил Арис. Валиант ⁇ выгодная партия для нее, а их дети будут моими племянниками. И кто знает? Может, не при мне, а даже много позже, Софийское королевство станет частью Арувийского. Ты уверен в этом? Кристофер задумался о таком браке, как и о своем собственном. Леди Клаудия — черная драконица. Валиант — зеленый. Межвидовый брак нечасто приносит детей. Крис! Арис прервал его. Мы сейчас говорим о моей сестре Клаудии, которая найдет способ заиметь ребенка. Поверь, — он махнул рукой, — не вариант так кто другой станет отцом? Уж я-то знаю, что она может. Главное, чтоб не синий или красный. Ни тех, ни других на островах почти нет. Будут черные, так как она моя сестра, и ей нужна охрана. И зеленые. Так что Арис, вполне довольный, развел руки. — Нам нужен их общий ребенок. Валианту — преемник. Он не откажется, даже если будет знать, что ребенок не от него. М-да, — протянул Кристофер, силясь обдумать сказанное. Друг стал слишком расчетливым. Гвардеец, с одной стороны, знал, что план чаще всего остается планом, а жизнь вносит свои корректировки. На деле всегда что-нибудь выходит не то. Но, с другой стороны, король уже все решил, а переубеждать его — пустая трата времени. Просто наследному принцу империи стоило взять леди Клаудию в жены, а он отказался. Так что это еще и небольшая месть. Арис приподнял бокал. Собачась друг с другом и пытаясь штурмовать непокорные острова, они забудут о нашем существовании на пару десятков лет точно. Превосходный план, — хмуро произнес гвардеец, вспомнив обезображенное злобой лицо Клаудии. Только я видел, что твоя сестра не в восторге от него. Дай ей пару дней, она успокоится, — махнул рукой король. Да и знаешь, я не представляю, как бы еще смог выгодно выдать ее замуж. На балу в день Люсиора Клаудия блистала и затмила всех, но никто даже не посватывался к ней. Для меня это было ударом. Я не представлял, как скажу это сестре, ведь она уверена в своей привлекательности. Репутация бежит, к сожалению, впереди нее». Мало кто хочет серьезных отношений с драконицей, которая не бережет себя и имеет столь вздорный нрав. А так? Пусть думает, что выходит замуж насильно. Клаудия справится, заведет любовника, а может изменится после рождения детей. Я бы, конечно, мог заставить Герберта жениться на ней, но... Наш гулящий друг ей не пара. Это будет наказанием для обоих. — Не ожидал, что никто не посватается за Клаудию. Кристофер неожиданно обрадовался, услышав это откровение. Клаудия давно имела на него виды, но, несмотря на холодность с его стороны, упорно преследовала гвардейца. — Надо же, какая самоуверенность на пустом месте! — Это потому, что многие посватались за твою суженую, ледяная драконица-целительница. Такая тихая и стеснительная. Ты даже представить не можешь, от каких предложений я отказался. Я не мог заикнуться о чем-то подобном ни в собственных мыслях, ни в разговоре с ней. Каждый раз этот тоскливый взор и вопрос о тебе. Король лукаво улыбнулся другу, а затем поднял указательный палец. И ты ведь знаешь, как я не приемлю договорных браков. Однако пришлось пойти на некий компромисс ради... Клаудии. Кристофер сдержанно улыбнулся. На ум пришла мысль, что друг таким образом решил избавиться от вздорной сестры, но гвардеец промолчал. К Клаудии он не испытывал жалости хотя бы за то, что она имела отношение к происшествию с Рихардом. Конечно, прямых доказательств не было, но... — А еще эти клыкастые. Король прервал размышления. «Завтра получишь от меня бумаги. Много бумаг. Хорошенько их изучишь. Верентис был лишь первым актом. В столице неспокойно. Пропадают люди. Сегодня обнаружили еще один обескровленный труп. Но это не все». «Мериполс». «Крис. Там тоже понеслось». «Как в Верентисе?» С нескрываемым ужасом спросил гвардеец. Нет, пока так же, как в Айренделе. Пропадают люди. Две сыроварни разгромлены. Еще ремесленные лавки и несколько домов в жилом квартале. Устало выдохнул король. В снова замечена активность вампиров. Да и остров Чайный, остров Карнуэльский, Адрианис, Коппердел, Берелдел, Кентис, Масштаб, Крис. «Понимаешь, какой масштаб? Чует мое сердце будет вторжение!» «Я задумывался о чем-то подобном, но утешал себя мыслью, что зря беспокоюсь. Мы сможем подавить их, но теперь...» Кристофер бросил мрачный взгляд в сторону Ариса. «Завтра изучи бумаги», — ответил друг. Он зевнул и потянулся к бутылке. Теперь давай выпьем, а потом отправишься к своей возлюбленной. Арис разлил напиток. — У меня родился сын. Ты скоро женишься на моей сестре. За семью. — За семью, — повторил гвардеец, и звон хрусталя наполнил королевский кабинет.